Часть вторая. В Москве. Глава 17 Среди океана стульев. Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и леса.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 когда поезд осторожно перешел Аку и, усилив ход, стал приближаться к Москве. Неяркое московское небо было обложено по краям лепными облаками. Трамваи визжали на поворотах так естественно, что казалось, будто визжит не вагон, а сам кондуктор, приплюснутый совработниками к табличке «Курить и плевать!» воспрещается.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 Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженный физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беге. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями. В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками, выясняли очередность ухода в отпуск с хриками «Бархатный сезон!» Все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе. Когда председатель месткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персидский с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Миренос» и заявил «А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь. В августе малярия».